Да, наставник нам много раз толковал, что не следует верить наветам покойного Панина и иных людей, будто батюшка нас ненавидит. Даже извести сосвету готов, чтобы мы ему дороги к трону не перешли, что не может отец родных детей губить. А если прадедушка и казнил своего цесаревича Алексея, Так по причинам много важнее, чем наше настоящее. Мерить же нас он не мирил. Потому полагаю, что и ссоры нет между нами. Мы здесь с братом у вас, Ваше Величество, батюшка у себя. Где же нам ссориться? Вижу, тебе не придется всю жизнь ссориться ни с кем. Хороший ты будешь, политик. Благодарю за прямой ответ на вопрос. Больше сказать не имеешь? Нет? Ну, с Богом. Прощай. Поцелуй все-таки меня, мой откровенный и прямой Саша. Иди с Богом. Через короткое время Лагарб получил отставку и предписание как можно скорее выехать из России. В следующий 1793 год — золотыми знаками должен был бы отметить Платон Зубов в своих таблетках. Счастье не просто кокетничало с ним, а открыто ухаживало, и приняло оно вид великой государыни Севера. Вся семья Зубовых получила графское достоинство, а сам он вскоре сделан светлейшим князем Священной Римской империи. Престарелый Иосиф не мог отказать в этой любезности своей неувидающей союзницы, о которой всегда вспоминал с самым приятным чувством. Кроме пожалованных ему лент Андрея Первозванного и Александра Невского, Зубов был кавалером Черного и Красного Орла, назначен был генерал-фальцехмейстером, генерал-губернатором Новороссийского края, был увешен десятками различных русских и иностранных орденов первого ранга, числился начальником целого ряда высших учреждений империи, фактически управлял ею при помощи нескольких чиновников из школы Потемкина и самой государыни, а впереди ожидал только фельдмаршальского жезла и звания генералиссимуса, чтобы отнять у своего старого покровителя Николая Ивановича Салтыкова президентский пост в военной коллегии. Словом, в пять 6 лет невидный подпоручик сделал карьеру, равную Потемкинской, стоившей двадцати лет трудов и жизни этому гиганту. Но между ними была еще и другая разница. И по фигуре, и по своим дарованиям, по шире и отваге души, Потемкин был по плечу всем высоким персонам, кузеном которых стал, благодаря своему званию князя священной империи, светлейшего, высокопревосходительного и так далее. Все эти чины, отличия и звания были для князя тьмы как бы блестящим плащом, который он ловко и легко носил, влача с шикарным пренебрежением шлейф длинного одеяния по пыльным улицам и дорогам мира. А Зубов, маленький, юркий, пронырливый, мелкий и телом, и духом, имел совсем другой вид, когда на него скатилась лавина удачи и почестей. Из всего этого он как бы нагромоздил для себя высокий, но плохо устойчивый пьедестал, кое-как влез на это высокое подножие и балансировал там такой неуверенный, еле заметный и даже смешной. Всемогущество Зубова влекло к нему все, что любит и умеет присмыкаться в ожидании хотя бы малой выгоды. Сотни прожекторов своих и иностранных являлись лично и присылали ему свои, порою, самые несбыточные, сумасбродные проекты политического и общественного характера, предлагали услуги и для получения золота химическим путем, и для сохранения вечной молодости, и для укрепления без конца мужских сил, даже для успеха у каждой где-либо встреченной женщины. Все это принимал Зубов и его секретари, и часто среди мусора умели они находить блестки золота и пользоваться ими, не делясь ни с кем, по совету госпожи Простаковой. Эту материальную сторону Зубов особенно имел в виду как бы желая возместить неудачу с покупкой Могилевского имения покойного князя Таврического, Екатерина подарила Зубову пятнадцать тысяч душ в новых местах, недавно приобретенных от Польши. И сам он покупал по сходной цене земли и души, округляя свои владения. Опустело как-то теперь вокруг стареющей Екатерины, и Зубов стоял как веха среди поля, тонкий, но далеко видный. Он с помощью своих друзей, с тем же стариком Салтыковым во главе, старался не пускать ко двору молодых, красивых людей, удалять вообще лиц, выдающихся дарованиями, подвигами или умом. Суворову постоянно поручались разные важные в стратегическом отношении посты. То он укреплял русскую власть в Финляндии, А в следующем году перелетел на юг, где ему поручили укрепление берегов Тавриды, и старый герой приступил к работе, избрав своей штаб-квартирой молодой город Херсон. Разрабатывая планы новых покорений, завоеваний и преобразований в империи, по большей части давно разработанные и даже исполненные наполовину другими предшественниками его, последний фаворит находил время заниматься наукой и искусствами. С высоты царско серских башен пускал больших змеев, оклеенных золотой пленкой для изучения атмосферного электричества, По следам Франклина играл на своем великолепном страдиварии, иногда даже составлял дуэты и квартеты со своим новым секретарем Грибовским и другими приближенными. Этот Грибовский служил у Потемкина, явился свидетелем смерти светлейшего, прислал обо всем виденном подробное интересное письмо Державину. Тот показал послание Зубову. Прекрасно написано. «Черкни-ка твоему приятелю, не желает ли послужить у меня?» «Пусть приезжает, сказал Зубов. Конечно, Грибовский немедленно прискакал и стал одним из самых близких сотрудников фаворита, попавшего в большие государственные деятели. Недавний гвардии подпоручик — не на шутку возомнил о себе как о единственном хозяине всего высшего управления и стал рассылать лаконические приказы и мемории, сходные с рескриптами, даже по адресу героя Рымника и Кагула, самому Суворову в его белый домик на берегу Днепра в новом городе Херсоне. При всех чудачествах Суворов был тонким дипломатом и не любил бороться с придворными «лукавками», как он выражался. Но тон Зубова показался невыносим для старика. Среди самых счастливых удач бывает перемешка. Светлые годы прорезаются темными днями. Один такой день в счастливом году выпал и для Зубова — В середине сентября 1793 года Зубов, раздраженный и недовольный, вошел к государине, держа какие-то бумаги в руке. — Что, генерал? Или снова неприятности какие-либо? Что там у вас такое? выкладываете? А потом и я вам кое-что приятное скажу. Вот и сквитаемся. И ласково указала фавориту на стул против себя.